Глава 15. Первую ночь великий мака и чародей спал спокойно. Надышавшись свежего лесного воздуха, успокоившись после сильного волнения. И сознавая, что теперь он, единоличный хозяин уникальной вещи, колеостро смежил в веки, только его голова коснулась подушки. И если бы Гильем не разбудил его около семи, то, скорее всего, проспал бы до полудня. Слуга сообщил господину, что лучше всего уже начать приготовление к встрече с ювелиром, и что завтрак уже готов и дожидается в гостиной. Алессандро позволил себе выпить рюмку белого вина для поднятия тонуса и велел Гильйому собирать поклажу. — Мы покидаем с тобой Францию самое позднее послезавтра, — сообщил он. — Но я очень рассчитываю, что у господина Ламбера на руках окажется нужная мне сумма. «Ох, Гельем! граф закатил глаза. «Как давно я мечтал о тихой и спокойной жизни! Никаких эликсиров, никаких спиритических сеансов, никаких предсказаний. Я хочу быть простым гражданином солнечной страны, наслаждаться морем, солнцем и любовью хорошеньких смуглянок. И я чувствую, что это все не за горами». Гильом не возражал. За долгие годы он привык доверять своему господину. «Это было бы здорово, сударь!» — откликнулся он. Александр встал и дружески постучал старика по плечу. «Тебе мы тоже найдем какую-нибудь молотку? Ты у меня еще хоть куда?» Слуга покраснел, собираясь что-то сказать, но зазвонивший дверной колокольчик заставил его русцой побежать в прихожую. «К вам, господин Ламбер, граф!» Александру поправил на пудреные волосы. «Зови». Господин Ламбер, пожилой еврей-ювелир, не гнушался сомнительных сделок и никогда не вызывал у мага и чародея приязни. Наоборот, при виде этой физиономии хитрого хорька, графу хотелось плюнуть в нее, наговорить гадостей и вышвырнуть гостя, однако Ламбер никогда не приходил без приглашения. И вот сейчас стоял перед Калиостро, показывая желтые, остренькие зубки. «Вы звали меня, господин Калиостро?» «Я весь внимание...» Граф поднял бутылку белого. «Хотите вина?» «Сначала поговорим о деле», — вкрадчиво произнес Ламбер. «Таково мое правило». «Ладно», — махнул рукой калиостра, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. Я работаю с вами не один год и давно уже убедился, что вы умеете хранить секреты. Эвелир склонил седую гриву в знак согласия. Это так. У вас для меня любопытная вещь? О такой вещи любой человек вашей профессии может только мечтать. С лукавым видом граф открыл шкафчик и вытащил бархатный футляр. Что вы скажете об ожерелье госпожи Дюбари? Доброжелательное выражение на мордочке хорька сменилось алчным, крысиным. Ожерелье Дюбари? Откуда оно у вас? О, -о, -о. вы никогда не задавали мне подобные вопросы. Александро бросил футляр на стол. Честно говоря, какая разница? Берете ли вы его? «Или мне обратиться к кому-нибудь другому?» Маленькие желтые ручонки Ламбера задрожали и потянулись к коробочке. «Вы прекрасно знаете, что никому не сможете доверять так, как мне. Насколько я помню, Бомер и Босанж просили за него полтора миллиона. Тонкие пальцы с ногтями в черной окантовке сжали футляр. «Я могу дать, скажем, миллион двести» согласитесь больше вам не даст никто клюстра улыбнулся про себя он ожидал меньшего но вслух сказал недовольным тоном наличными разумеется ламбер открыл футляр вытащил ожерелье надел очки и поднес драгоценность к толстым линзам его лицо приняло удивленное выражение но как интересовался граф. «Может, прибавите еще с десяток тысячанок? «Подождите...» Из ящичка, принесенного с собой, Ламбер достал лупу и принялся пристально разглядывать каждый бриллиант, недоуменно хмурясь. Закончив работу, ювелир бросил ожерелье на стол и повернулся к графу. «Вы что, решили надо мной подшутить?» Этой драгоценности красная цена тысяча. Калеостро побледнел и сжал кулаки, чуть не бросившись на гостя. «Что вы говорите?» «Повторяю, этой вещички цена не больше тысячи», — произнес Ламбер уже более громко. «Вы решили меня надуть или проверить мою компетентность? Подделка искусная, ничего не скажешь» но я не желаю платить за нее, как за оригинал». Внутри Калиостра все сжалось. «Подделка? Как подделка?» «Очень просто, граф». Ломбер подошел к двери. «Мне странно, что вы сами не разглядели этого. По-моему, по, по чести драгоценности вы не уступаете хорошему ювелиру. Если не верите мне, обратитесь к другому, но лучше уж вам не позориться». «Подделка!» Александру впервые в жизни почувствовал, как остро кольнулось сердце. «Прощайте. Встретимся, когда вы решите продать мне действительно что-нибудь стоящее». Ювелир кивнул и вышел из комнаты. Дрожащая рука мага и чародея потянулась к драгоценности. Хорошенько рассмотрев ее при свете, он согласился с Ламбером. «Разумеется, это копия высшего качества». Кто же и для чего мог изготовить такую? Немного поразмыслив, Александр все понял. Ювелиры Бомер и Босанж никогда не показывали оригинал тем, кто желал на него взглянуть, кроме особ королевской крови. Для прочих желающих они изготовили подделку, уютно покоившуюся в витрине. Наверное, чертовка графини Деламот попросила кардинала подарить ей эту подделку в память о настоящем ожерелье, которое монсеньор с ее помощью преподнес королеве. И, конечно, вчера она поменяла футляры. Эта дрянь была готова к обману с его стороны и решила сама нанести удар. Что ж, он ей удался. Пока удался. Теперь, когда он раскусил подлый трюк, бесстыжая самозванка в его руках».